Глава двадцать третья. Это было жутко. Ощущение полета в непроницаемой черноте, отсутствие опоры под ногами и невозможность что-то изменить. Полная беспомощность. Застрявший в горле ужас снова обуял, казалось, подготовленный разум и тело Неамары. Теперь Демонесса и вовсе забыла, как дышать. Проносящийся воздух свистел в ушах, тело немело и казалось неподъемно тяжелым. Крылья забились на ветру, но лишь выгнулись назад, неспособные противостоять его мощи. На протяжении всего полета воздух никак не мог препятствовать летящему телу, но в какой-то момент начал приобретать силу. Сначала он лишь немного сбавил скорость падения, потом еще немного, а под конец замедлил его до скорости неспешного парения. Тело Неомары повернулось вертикально, и вскоре она ощутила под ногами землю, Поток ветра осторожно опустил предводительницу и покинул ее. Пройдя чуть дальше, Димонесса осознала, что все уже позади. Она оперлась руками на бедра и глубоко вздохнула. «Необычное ощущение. Не находишь?» Неамара узнала меланхоличный тон Хелин, не поднимая глаз. «Да», — выдохнула в ответ предводительница, явно не разделяя ее впечатления. Демонесса выпрямилась, взяла в руки огненные клинки в помощь фонарю Хелин и вспомнила о своей неосмотрительной спутнице. Фурия стояла в нескольких метрах от Неомары. «Шива!» — осуждающим голосом сказала Баронесса. «Это было слишком рискованно. Но сработало же! Неомара не могла этого отрицать». Скорее всего, без ведения Гаргона они бы никогда не рискнули спрыгнуть сюда. А сейчас они близки к цели, и все благодаря смелости змееголовой девушки». Неомара огляделась. Подземные угодья ничейных земель не побаловали команду природными богатствами. «Воу, воу!» — баронесса обернулась на голос. «Это был Деос, чей задор, судя по выкрику, не пропал даже в смертельной опасности». Как и его предшественница, бывший вестник приземлился на ноги, не получив никаких увечий. «Ну и чудеса!» — покружился вокруг себя черт, восторженно смеясь. Следующим спустился Кемар. Внизу это поняли сразу, так как бык вел себя громче всех, и его голос было сложно не узнать. Весь полет он настоятельно взывал к высшей сущности гнева Узмиру. Скоро и его копыта нашли опору. «Кто там на очереди?» поинтересовался Деус. «Америус собирался», — ответил алый бык, поправляя ремень, упавший с плеча походной сумки. «Тогда прошу меня не отвлекать. Не могу упустить самую веселую часть». Черт подкрался поближе к посадочной зоне. Развесивший уши в ожидании девчачьего визга Деус изменился в лице, когда некромант прибыл в полной тишине. Уши информатора мог порадовать только далеко не женский крик, летящий вниз паучихи — ферга познакомила соратников с новыми отборными ругательствами бойкую защитницу воздух доставил также совсем не повредив отлично мы спустились объявил кемар когда все были в сборе теперь вопрос как нам вернуться наверх а это странное устройство не поднимет нас обратно задумался деос америус нагнулся за костью он подошел к магическому потоку и бросил ее в глубь течения Ветер неизвестной природы подхватил предмет и бережно опустил его на землю. «К сожалению, это был путь в один конец», — произнес некромант, отходя назад. «Без паники», — сказала Ниамара, размышляя, через какой проход им лучше пойти. «Наверняка мы найдем еще что-то, а сейчас Сагелиос». Оказавшись в самой глубине подземных пещер, все снова организованно выстроились друг за другом по привычке, шагая осторожно и высоко поднимая ноги. Но здесь, в чреве костяной хозяйки, это оказалось ненужным. Земля была устойчивой, а древние кости за время своего долгого существования истлели и утрамбовались в крепкий фундамент, что, безусловно, должно было облегчить грядущий поединок с магом-отступником. Бойцы не разделялись, хоть на их пути и были разветвления. Они неизменно выбирали правый туннель, осознав, что все коридоры приводили в одно и то же место. Казалось, их невозмутимый дух и четкость строевого марша ничто не могло потревожить, пока земля не затряслась, а кости и пыль с пещерных стен не начали осыпаться. Это были шаги, твердые и чудовищно гулкие, чьи шаги могли вызвать дрожь земли. Следом за ударами ног невообразимого создания последовал рев, пронизывающий до глубины души его громкость была сравнима со звуками взрывов. Отважная семерка мгновенно получила контузию, от невыносимого гула они заткнули уши ладонями. Крик был длительным, он нарастал, а потом обрывался стрекочущим рыком. Эхо еще долго не покидало подземную цепь туннелей, отскакивая от стен и наполняя пещерные пустоты. «Не нравится мне это», — произнес Америус, когда эхо перестало повторять окончание рева. «Похоже, Сагелиус обзавелся компанией», — сказала Ферго, пытаясь вернуть потерянный слух с помощью прочистки ушей пальцем. «Вижу, тебе уже не весело, Деус». «Ты заметила?» — встрепенулся информатор. «Пожалуй, что да. Я до последнего надеялся, что маг не успеет или что у него не найдется всех компонентов для... Вы понимаете, о чем я». Остановка не планировалась, и огненная воительница двинулась дальше, увлекая следом своих воинов. «Мы в аду, Деус. Пора привыкнуть, что путь грешника лежит через тернии», — продолжил разговор Кимар. «Терний было более чем достаточно за это время», — ответил бывший вестник. «Теперь я даже не уверен, что мы вернемся отсюда живыми». «Рано делать такие выводы. Где твой оптимизм, которым ты нас снабжал все это время? Мы даже еще не видели, что нас ожидает», — попыталась воодушевить его Неомара. «Ты права. Не стоит терять веры и уж тем более раскисать перед финальной частью путешествия». Черт выпрямился, будто бы вспомнил о своих обязанностях Министрелли. «Мы столько прошли не для того, чтобы в конце сложить руки и сдаться», — сказала Демонесса. А если мы это сделаем, то темный мир будет в большой опасности. Все мы здесь, потому что знаем, что на кону. Назад дороги нет, подтвердил Минотавр. Нет необходимости убеждать нас в масштабах возможного бедствия. И мы единственный противовес этой беде. Димонесса обернулась и одобрительно кивнула быку. Время поджимало, и воины ускорились. Несколько разделенных скальной стеной путей, пара пролетов, и они уже входили в единственный наклонный туннель, откуда лился манящий свет. «Свет — Свет? — сощурился Кемар. — В самой глубокой точке преисподней? — Не обнадеживайся, — сказал Америус. — Свет тут может исходить только от портала. Мы пришли. Свечение становилось все ярче. Каждый шаг приближал к семерку к долгожданной встрече. Бойцы оказались в гигантском подземном зале. То, что они увидели, заставило их остановиться. «Неужели это дракон?» — закончила Захилин Неомара. «Кажется, сказка стала явью», — произнес ошарашенный Америус. Проект Сагелиуса достиг завершающей фазы. Высшее творение возвышалось среди костяных громад в сиянии портала перерождения. Воины не ошиблись. Перед их взорами был истинный дракон, каким его описывали в сказаниях. Он снова заревел, когда увидел семерых смельчаков, поблескивающих металлом, ростом не более трети его хвоста. Крылья распахнулись и нависли над отрядом угрожающей тенью. Костяные стены затряслись. Близкое нахождение к источнику призывного рева, знаменующего предстоящую расправу, поразило их разум и слух. Обломки древних ископаемых осыпались со стен. Когда неистовство создания из легенд прекратилось, грехи, наконец, смогли его рассмотреть. Дракон был цвета адского пламени, острые шипы тянулись вдоль позвоночника, все его конечности также были усеяны клиновидными иглами, наконечник его хвоста был похож на стрелу, над головой возвышались небольшие чуть изогнутые рога, Когда мифический враг опустил голову, команда заметила на его спине фигуру. Всадником был никто иной, как Сагелиус. Неомара взглянула на их давно преследуемого врага. Портрет в доме некроманта был его точной копией, отражающей даже злобный пытливый взгляд с искрой одержимости. «Сердечно благодарю вас за оповещение о скором прибытии». «Очень осмотрительно с вашей стороны, я как раз успел подготовиться». Высокий голос мага звучал громко, а пещерный зал, подобно арене, по театральному гулко доносил его до смотрящих. В интонации слышались ирония и надменность, но в каждом слове была еле сдерживаемая агрессия. Ферга, пренебрегающая всеми прелюдиями, а уж тем более вступительной речью заклятого врага, зашагала к магу, сжимая в руках булаву. «Но-но-но!» «No, no, no — воскликнул Сагелиус. «Зачем же сразу начинать с нападок? В связи с обстоятельствами, которые столь неожиданно сложились для нас, мы очень долго не могли с вами увидеться. А у вас наверняка накопилось уйма вопросов ко мне. Не волнуйтесь, в конце мы приступим к тому, чего каждый из нас так жаждал». «Как ты смог это завершить? Твоя лаборатория была разрушена?» — спросила его Демонесса. «Я осмотрителен. Каждую душу я поместил в сосуд, на тот случай, если найду вместилище, способное содержать все семь субстанций. Ты хоть знаешь, что твои последователи мертвы? Они все были зверски убиты твоими чудовищными созданиями!» — воспылал гневом эльф. «О, Америус!» — засмеялся бывший придворный маг. «Они пожертвовали собой во благо великого дела». Кстати, как поживает наш властитель темных владений? Продолжает и дальше закапывать нас в губительную утопию. Он идет против природы хаоса. Хаос живет, пока в нем бушуют изменения. Скоро так и будет. Ты совсем обезумел, — посмотрел на него с ужасом некромант. Безумство — удел гениев, дорогой сородич. Тебе, законопослушному слепому заложнику навязанных правил, это сложно понять». Из безумных идей вытекает грандиозность. Взгляните сами!» Сагелиус загремел на весь зал. «Я стал творцом, создателем всеобщего бога грехов. Какой и Тевис, какой узмир, когда есть совершенный грех! Вам выпала честь узреть его первыми. Признайте же его величие!» Мои прошлые творения не обладали достаточным умом и терпением, а он понимает, чего я хочу. Он достиг совершенной фазы. Объясни только, зачем все это? Что ты собирался делать дальше?» Пыталась понять его мотивы Неамара. Я собираюсь склонить головы всех грехов перед живым Богом и Его Создателем. Это будет новая эра, в которой все без исключения будут подобострастно служить единому Богу. Огромная орда из семи раз под моим руководством. Только представьте размах, представьте эту мощь. Поэтому моя цель – избавить темное владение от никчемного правителя – Я все изменю, а главное, внесу решающую поправку. Над нами не будут властной силы света. Светлый властелин не всесилен. Мы зависимы от идеи искупления. Но только тут, в темных владениях, мы можем жить по своим правилам и творить. Я создал то, до чего бы не додумался даже наш праведный светлый властелин. Никто меня не удержит. А потом мне подчинятся и смертные, и благодетели. К счастью, если ты устроишь эту разруху, «То только здесь», — ответила огненная воительница. «Ошибаешься, Диманесса!» — улыбнулся он. «Когда-то миры уже соприкоснулись, и я непременно найду способ это повторить, как только управлюсь в греховных владениях и покорю все народы». «И все же ты провалился, маг!» — воскликнула Неомара. «Ты остался один. Все, кто поддерживал тебя, сгинули. Твой саботаж в Тельвейс-Антире не состоялся. Все выступили против тебя». «Наивная гордыня! Что теперь для меня преграда? Ты...» — выпрямился Сагелиос, неудержимо злорадствуя. «Даже твой народ сдастся, впервые заморав свои непреклонные колени. И знаете, мне уже наскучили эти разговоры. Хочу увидеть, как бог карает непослушных!» Маг залился истеричным смехом. Он ударил дракона по загривку, и зверь издал нарастающий вибрирующий рев. «Деус, целься в мага!» — завопила Неамара. Черт спешно поднял лук на Сагелиуса, но тот скрылся за поднятой головой дракона. Деус выругался и, не теряя предоставленной возможности, прицелился в горло зверя, обтянутое толстой кожей. Алый округлый выступ, как яблочко мишени, не давал покоя виртуозу в стрельбе. Деус выпустил стрелу, и она вонзилась ровно в центр, но вошла недостаточно глубоко, засев в горле и мелькая желтыми перьями. Рядом с ней появилось еще две. Дракон заревел, но не от боли, которую для него можно было сравнить с занозой в пальце. А из-за того, что такое маленькое существо посмело прервать его подготовку к бою, он затряс головой, выпуская пар из ноздрей. Деус продолжил усеивать стрелами его тело. Он пытался попасть и в открывшегося Сагелиуса, но зверь бешено мотал головой, мешая ему сделать точный выстрел. Маг кричал своему творению остановиться, но ярость дракона только усиливалась с каждой новой стрелой. Когда зверь полностью вышел из-под контроля, первым делом он решил выместить злость на своем хозяине. Дракон сбросил его со своей спины, и маг беспомощно вцепился в его рог, повиснув в воздухе. Он испуганно закричал, и этот возглас оказался для него последним. Дракон сделал взмах головой, и маг подлетел вверх. Еще недавно верный питомец подхватил зубами хозяина и безжалостно переломил его кости, отбросив после этого тело в сторону. Кровь стала медленно сочиться сквозь разодранную одежду Сагелиуса. Семеро грехов в полном удивлении застыли на месте, никак не ожидая, что опаснейший маг падет так быстро и глупо. Дракон залился победоносным криком над собственным пораженным создателем. «Всади в него пару стрел для уверенности! Не хотелось бы, чтобы он улизнул под конец в портал, притворившись мертвым!» — дала распоряжение демонесса Деусу. Он так и сделал. Три стрелы вонзились в тело мага, как в набитый опилками манекен. Он точно был мертв. И тут в глазах черта отразился огненный шар, летящий прямиком на отряд. «Берегись!» — закричала Неамара. Отряд бросился в рассыпную от пылающего снаряда, в затвердевшей костяной почве появилась воронка, и осколки от окаменелости и шрапнелью разлетелись по сторонам. Воины поднялись на ноги, усыпанные со спины серым прахом, и разбежались. Стоять на месте означало принять верную смерть. — Хелин, постарайся отвлечь его! — громко обратилась Неомара к заклинательнице, предполагая, что такой маневр поможет бойцам ближнего боя приблизиться к дракону. Беловолосая девушка исчезла и появилась перед зверем. Она маячила в его глазах и нервировала резкой сменой места. Горло зверя раскалялось, предупреждая о новом залпе. Огненный шар вылетел в дразнящую девушку, но прошел мимо. Хелин снова появилась перед пастью врага на фоне оседающей позади пыли. Дракон, чье внимание полностью привлекла заклинательница, не заметил, как к нему подкрались трое бойцов. Он яростно щелкал зубами, пытаясь поймать свою цель. Пока Хелин уклонялась от зубов свирепствующего зверя, она не уследила, как его лапа настигла ее в момент телепортации. Она прижала девушку к земле, рассекая беззащитное тело длинными когтями. Хелин лишь вскрикнула, не в состоянии попросить о помощи. «Хелин!» По тону Америуса было ясно все. Ферга, ощущая полное отчаяние, собралась силами и с криком напала на обидчика. Удар Моргенштерна по берцовой кости ноги наконец пробил чешуйчатую броню. Зверь с рёвом отвлёкся от пойманной девушки и убрал лапу с её тела. Он ударил защитницу задней лапой, но та подняла щит в момент удара. Чёрная вдова упала и резво вскочила. Дракон развернулся к тройке воинов. Тем временем Америус возвращал Хелин к жизни. Поломанные кости медленно выпрямлялись, рваные раны срастались. Кимар с не меньшим усердием бил врага секирой по передней лапе. В ответ дракон откинул его назад, и бык распластался на земле, выронив оружие из рук. Многопудовые доспехи затруднили подъем, когда спустя несколько мгновений в него полетел огненный шар. Минотавр успел встать на колени и рывком откинуться влево от летящего ядра, но ударной волной его отбросило еще дальше. Незащищенные броней места иссекли острые обломки. Бык поднял секиру и, чувствуя, как кровь струится по затылку, помчался к дракону. Дух берсерка проснулся в его алой плоти. Неомара, воспользовавшись крыльями, взобралась на зверя, клинки моментально вонзались в его тело. Дракон не обрадовался новой наезднице. Он пытался стрясти со спины Димонессу, но она цепко ухватилась за ножи, вонзённые по самую рукоять между позвонками. На такой случай у зверя был длинный хвост, которым он владел так же умело, как и другими конечностями. Заострённый конец хвоста полетел стрелой в Неомару и, настигнув её слева, проколол бок воительницы. Димонесса скатилась вниз, крепко сжимая в руках клинки и повалилась с грохотом на твердый костяной настил. Игнорируя страшную боль, она допрыгала до небольшого заслона. Эльф уже бежал к ней. Сократив расстояние до необходимого, на котором он мог исцелить предводительницу, Америус остановился в недостижимом для врага месте и взялся за посох. Неомара, державшаяся за бок, который без остановки исходил кровью, почувствовала, как кожа волшебным образом затягивается — Испытав облегчение, она повернула голову к магу в знак благодарности. Огненная воительница вернулась в строй. Она маневрировала между ног дракона, ища его слабые места. Шива, попытки напустить заразу или отравить врага ядом закончились потраченной впустую магической силой, высвободила исставшему в дракона каменную глыбу. Она попала по бедру зверя, но даже не вывела его из равновесия. Дракон, не глядя, снес хвостом горгону с ног и вернулся к троим воинам на передовой. Деос, мастер по попаданию в яблочко, на этот раз целился в глаз, но впервые его преследовала череда неудач. Удивленный своими постыдными промахами, он всякий раз заговаривал новую стрелу в надежде, что именно она будет меткой. Однако враг будто чувствовал летящие в него стрелы. Надо было признать, что рефлексы дракона были схожи с ловкостью лучника. Бой длился долго, а чаша весов склонялась то в сторону совершенного греха, то еле заметно качалась в противоположную. Равновесие, редкий гость темных владений, решило напрямую поучаствовать в этом сражении. Бойцы ближнего боя, чья выносливость была не вечной, все чаще сдавали позиции и попадали под удар. Америу только и успевал излечивать одного и сразу перескакивать к другому. Хелин неоднократно выступала на первой линии, когда опасность потерять воинов, берущих на себя весь урон, была чрезвычайно близка. Отвлекающие маневры заклинательницы часто выигрывали время для восстановления бойцов. Смерть дышала воинам в спину, и темный маг делал все возможное, чтобы отсрочить их неминуемую встречу. Медленно, но верно, грехи добивались своего. Все чаще алый дракон показывал, что его кровь не темнее кожи, и что Бог испытывает боль так же, как и любой обитатель греховной земли. Когда Кимар потерял не только контроль над телом, но и присутствие духа, Неамара, оттолкнувшись от земли и ускорившись с помощью крыльев, нанесла удар, повернувший ход сражения в пользу отряда кромсающий умирающего Минотавра зверь, мучительно взревел. Пара клинков пробила чешуйчатую кожу под ребрами и наступательно продвигалась все глубже. Дракон неловко отскочил назад. Воины накинулись на него, продолжая терзать открытые раны. Махина с грохотом повалилась на землю, обвалив кости со скал. Члены отряда возликовали, но слишком рано. Он был еще жив. «Что-то не так!» Встревожился эльф. «Его раны заживают!» Грехи с оружием ближнего боя попытались добить лежачего врага, но того будто покрыл непробиваемый магический щит. Железо гулко отскакивало, несмотря на то, что еще недавно наносило серьезные увечья. Магические приемы тоже не работали, и к этому времени дракон почти пришел в себя». Деус, наблюдая за тем, как соратники лезут из кожи вон, чтобы добить зверя, был уверен, что его лук уж точно тут не поможет, но все же сделал выстрел, не имея никакой надежды. Стрела прошла сквозь голову дракона, словно в ней совсем не было костей. Дракон тяжело упал и испустил дух. Деус посмотрел на свои руки, предполагая, что на них было неспослано высшее благословение. У всех в глазах был один и тот же вопрос. «Как? Я сам в шоке!» – пожал плечами черт. «Мы сделали это!» – произнесла Неамара, не веря своим словам. «Мы смогли!» «Кто-нибудь может объяснить, почему мы не могли его убить? И как Деус, чьи стрелы первоначально не проходили глубже чешуи, смог насквозь пробить голову дракона?» – не понимала Ферга. «Представить не могу!» – посмотрел с интересом на Деуса некромант. «Да и что гадать? Главное, что он мертв!» Спокойно забасилки Кемар, чье изорванное тело еще недавно не подавало признаков жизни. «Так, голова Сагелиуса», — напомнила Демонесса. «Я займусь ею», — вызвался Минотавр. Его мясницкие наклонности и наличие идеального средства для расчленения не вызывали споров о том, кто произведет грязную работу быстро и без смущения. Бык побрел в другой конец пещерного зала, где лежал мертвый эльф. Успев немного отойти от трудного боя, Неамара впервые позволила себе осмотреться. Только сейчас она осознала, что все это время они бились при хорошем освещении, которое исходило от портала. Жестокое сражение не затронуло объект, что был построен задолго до становления известных ныне государств – Полукруглая величественная арка, проводник между миром духов и миром, имеющим материю, стояла непоколебимо и, как отметил ранее Америус, без присмотра бессмертных стражей. Внутри высокого каменного портала, словно водная стена, искажалась и пульсировала светящееся поле. Сагелиус все-таки сделал невероятное открытие, которое помогло ему в воплощении его опасной идеи. Запрокинув голову, воительница не смогла увидеть конца пещерного свода. Костяные стены скрывались в глубокой тьме. «Возможно, где-то здесь, недалеко, есть телепорт, который вернет их наверх». От этих мыслей Неамару отвлек раздавшийся издалека голос. «Черт!» воскликнул Кимар, проходивший мимо тела дракона. Он двинулся. Кого ты обманываешь, старикан? Отреагировал на его крик Дeus. Может, это ты двинулся умом? Но Кимар не соврал. Левое крыло дракона поднялось вверх. Творение Сагелиуса трансформировалось на глазах отряда. Красная чешуя сменилась на черную с редкими алыми полосами. Рога удлинялись и утолщались, а тело становилось массивнее и зарастало твердыми гладкими пластинами. Хвост сбросил наконечник и отрастил вместо него тяжелый игольчатый шар. Клыки дракона, до этого не выглядывавшие из закрытого рта, теперь высунулись наружу, пугая кровожадной формой. Из разинутой пасти разнесся рык, казалось, даже голос зверя изменился, гортанное звучание тянулось низкими внутриутробными нотами. Вязкая слюна дракона растянулась между верхним и нижним рядами могучих клыков, создав ряд толстых струн. Боже, это не конец! Омраченно произнес Америус. Настроились бойцы? Все, как мы делали ранее? С явным замешательством сказала Неомара. Хелин вновь первой пошла на врага. Приманивая дракона, она успела заметить, что запутывать его стало проще. Он был не так поворотлив и проницателен, как раньше. Зато подбежавшим бойцам с оружием ближнего боя новое воплощение показалось не таким уж простым. Теперь его защита достигла совершенства, и зверю даже не приходилось отгонять от себя буйствовавших подле него воинов. Это можно было понять по выпущенным в него стрелам Деуса. Если в чешуе они застревали, то от черных пластин просто отскакивали. Испробованная тройка проклятий Шивы и на этот раз не подействовала. Поэтому Горгона решила, что в ближнем бою она будет более полезна отряду. На сей раз Деос пытался усыпать задние ноги дракона бомбами, но они лишь добавили проблем его союзникам. Тогда лучник стал целиться в глаза дракона, и теперь попасть в них было куда проще. С третьей попытки стрела Деоса достигла цели — Дракон взвыл, но не успев закончить возмущенный вой, следом получил вторую стрелу. Лишившись обоих глаз, он на мгновение оказался парализован, и отряд подумал, что с этой секунды ослепший враг не будет так опасен. Но вскоре воины осознали, что дракон хорошо ориентируется с помощью других органов чувств. Потеря зрения лишь заставила его чаще использовать хвост. Он махнул им в сторону, когда Шива и Кимар были заняты атакой его правой ноги. Их тут же снесло ударом, а внушительные шипы пробили их тела. Кимар еще мог двигаться защищенный, в отличие от горгоны тяжелой броней, которая поглотила часть удара. А Шива лежала, даже не пытаясь подняться. Америус, внимательно следящий за всеми членами отряда, уже перемещался по левому краю от дракона, куда отбросила пострадавшую колдунью. Неамара, выявлявшая уязвимости врага, оценила сравнительную пассивность дракона в бою и подалась наверх. Вновь оказавшись на спине огромного существа, она медленно передвигалась по пластинам. Когда она добралась до шеи зверя, то разглядела на его голове отсутствие нескольких пластин. Там виднелась чешуя, не настолько незащищенная, чтобы за раз проткнуть ее, но и не такая неуязвимая, как панцирь, в который был одет весь зверь, — Займите его на время! — донесся до союзников ее голос. Неамара нанесла первый удар по чешуе. Дракон заревел, когда почувствовал, что прореха в его доспехе найдена. Тяжелый хвост разогнался, а Демонесса, бывавшая в такой ситуации раньше, свесилась вниз, ухватившись за выпирающие пластины, как за уступ. Шар пронесся мимо. Воительница рывком вернулась наверх. Совершенного греха по просьбе предводительницы неистого атаковали снизу ее воины. Хвост, повторно совершающий круговой разгон, остановился. Дракон защелкал зубами, пытаясь захватить настойчивых глупцов, мешающихся где-то под ногами. Он встал на дыбы и грузно опустился обратно, создав ощутимое землетрясение. Грехи не смогли устоять на ногах, и их отбросило назад, а в глаза полетели пыли и осколки. Зверь нагнулся к обездвиженным бойцам и широко раскрыл пасть, где раньше времени разыгравшиеся вкусовые рецепторы создали подобие желеобразного озера. Но последний удар неамары оборвал все его планы. Он снова взвыл, когда был ранен, в уязвимое место. Демонесса выдернула парные клинки из пробитой брони и, замахнувшись, вогнала их в самую глубину затылочного отверстия. Дракон издал глухой рокот, а потом и вовсе перестал исторгать какие-либо звуки. Какое-то время он неподвижно стоял, а затем начал заваливаться на бок. В момент его падения огненная воительница ловко соскочила с головы зверя и приземлилась на землю. Как и в момент пребывания в прежнем алом облике, дракон не мог пошевелиться, но он находился в сознании, а вынужденный перерыв во время сражения должен был помочь восстановить его организм. Грехи подошли к поверженному зверю. «Давай, Деус, волшебная стрела!» — напомнил о завершающей части битвы Кимар. «Подождите!» — едва Хелин выговорила слово, как избранник светлых господ мастер Деус успел выстрелить. Воодушевление информатора улетучилось так же быстро, как отлетевшая от головы дракона стрела. «Вот незадача!» – встревоженно почесал он затылок. «Черный, красный, цвета!» – хотела договорить призрачная девушка, но демонесса отмахнулась от нее. «Хелин, не сейчас!» «Вы не хотите замечать очевидных вещей!» – настоятельно заявила представительница уныния. «Этот возглас поверг членов отряда в ступор!» А Хелин, наконец, завладевшая вниманием, продолжила. «Это должна сделать Ферга!» «Ферга, выполни указание Хелин быстрее!» – торопливо произнесла Неомара. Черная вдова, скептически пожав плечами, подошла к временно нейтрализованному врагу. Без особых ожиданий она замахнулась булавой, готовясь увидеть привычный отскок оружия. Моргенштерн ударил по виску и беспрепятственно прошел сквозь несокрушимые пластины. Дракон перестал дышать. Ферга удивленно захлопала глазами, поворачиваясь к команде. «Зря мы недооценивали лекции нашей Тихони по цветоведению», — ляпнул Деус, который оставался единственным, кто находил слова в любой ситуации. «Что это значит? Первый дракон имел воплощение блуда, второй — чревоугодие, семь душ разных грехов, посеянных в один сосуд?» — произнес задумчиво Америус. «Еще пять стадий». «Пять?» «Нам всем конец!» — подпрыгнула паучиха. «В этот раз мы обошлись меньшими потерями», — заметила Неомара. «Мы обязаны довести дело до конца. Приготовьтесь к новой фазе!» Грехи опустились на землю. Вспотевшие, грязные, будто отбывавшие беспрерывные работы на каторге, воины устало смотрели друг на друга. Кимар, получивший чистый платок от Неомары, протер им лоб и шею. Но эти бесполезные попытки освежиться не сильно помогли быку. Привал семерых грехов быстро закончился. Дракон пробуждался в своей новой форме. Черные пластины медленно сбрасывались с его тела, как прилинки рептилий. Он встряхнулся, раскидав вокруг себя ороговевшие частицы кожи. Плотное телосложение высохло до субтильного. Новая чешуя мерцала сине лиловым цветом. Рога укоротились, став почти незаметными на фоне других крупных частей тела. Хвост больше не выглядел грозным орудием, а принял знакомый облик с обыкновенным треугольным концом. Из пасти через сомкнутые зубы исходил темно-фиолетовый дым. Совершенный грех моментально преобразился, готовый показать, что приготовила для семерки его третья ипостась. Рыхлые облака, сулящие своим цветом смерть, высвободились изо рта дракона члены команды метнулись кто куда от шквального огня, облако задело Фергу и закутало ее в губительный кокон. Черная вдова свалилась с удушливым кашлем. «Не могу дышать!» — натужно произнесла паучиха. Когда драконий пар рассеялся, Неамара подбежала к Ферге, а Кимар бросился в сторону врага. «Америус, нужна помощь!» — крикнула Демонесса, наблюдая, как Ферга иссыхает на глазах. Эльф сразу откликнулся на зов предводительницы. Достигнув необходимого для заклинания расстояния, Америус увидел, что стало с паучихой. Дракон имел в своем распоряжении знакомые некроманту магические приемы. Он знал, что исцелять Черную Вдову сейчас нельзя, нужно ждать ее полной мумификации, то есть гибели. Деус, выполняющий свою привычную работу, удовлетворенно выдохнул, когда его стрелы начали не просто проходить сквозь чешую, но и наносить урон противнику. Шкура алчного дракона была еще тоньше, чем у кровного сородича чёрта, но попасть по глазам, как это удалось с обличием чревоугодия, лучнику не получалось. Дракон не был так статичен, зато информатор мог постепенно изводить его болезненными ранениями. Воины с разных сторон накинулись на дракона. Его калечило любое лезвие, и синеватая чешуя быстро окрашивалась в красный цвет. Глыбы из такшема горгоны таранили зверя и заставляли отшатываться от силы удара. Охваченный со всех сторон натиском грехов, он, израненный, подлетел вверх и тут же осел на землю. Бойцов оттолкнуло назад. Они быстро поднялись, увидев перед собой возведенную зверем полусферу. «Атакуйте барьер!» — прокричал членом отряда Темный Маг. «Не дайте ему исцелиться!» Грехи налетели на магическую преграду. Парные огненные клинки, двуручная секира, моргенштерн дружно ударяли по барьеру. Дракон в момент налета троих бойцов успешно подлатывал себя. Защитная полусфера начала давать трещины — Камень Шивы пробил заслон до конца. Воины влетели в пролом, когда дракон уже полностью обновился. Совершенный грех раскрыл пасть, где фиолетовый клубок наращивал объемы темной энергии. Деос выстрелил прямо внутрь зарождающейся погибельной тучи. Дракон сдавленно взревел. Стрела застряла где-то внутри глотки и не давала зверю выпустить накопившийся пар. Он задохнулся в першащих позывах, пытаясь выплюнуть наружу мешающий зазубренный снаряд. Дракон, поставленный в сложное положение, залечивал раны, но значительно медленнее того, как обрушивались на него удары. На теле зверя не осталось живого места. Куда не могло достать оружие ближнего боя, доставала метательное. Дракон, долгое время борясь со стрелой в горле, смог освободиться от нее, когда на слизистой зарубцевалась рана. Стрела провалилась куда-то вниз, позволив совершенному греху снова использовать дыхание. Деус потянулся за взрывчатыми припасами, понимая, что враг вскоре снова задействует его. «Осторожнее, я бросаю бомбу!» — оповестил он членов отряда. Воины послушно разбежались подальше. Первый снаряд прилетел ровно под лапу дракона. Бомба разворотила ее. Дракон склонился вправо, загнув под себя растерзанное запястье. Он повернул голову на обидчика, распахнул рот для встречной атаки — Облако внутри густело и готовилось поглотить шустрого задиру. Деус на опережение кинул взрывчатку прямо в пасть совершенного греха и подался кувырком влево от выходящего пара. Но дыханию врага уже было не суждено коснуться земли. Бомба взорвалась прямо внутри его длинной шеи. Дракон окончательно пал, знаменуя о грядущем приходе нового греховного собрата. Голова зверя держалась чуть ли не на одном шейном позвонке, все остальное было разорвано в клочья. Америус уже стоял над драконьим телом, оно медленно заращивало, казалось бы, непоправимые последствия полученных ранений. Шея обрастала тканью и покрывалась чешуей. Тупой конец посоха мага прервал процесс регенерации. Настал очередной короткий отдых перед новым этапом. Грехи свесили головы вниз, стараясь прийти в себя после напряженного боя. Лишь Америус копошился в прикрепленных к своему ремню сумках. Вид мага вызывал особенное беспокойство. Черные круги под глазами, болезненный взгляд, слабость в пальцах, которыми он с трудом расстегивал мелкие пуговицы, говорили о том, что силы на следующее сражение у него вряд ли найдутся. Наконец он достал пузырек с темно-коричневой жидкостью. «Глядите, наш алчный компаньон все-таки не удержался и вытащил свое самое крепкое пойло», — хмыкнул информатор. «Чефир где-то успел заварить. Это то, что я не хотел пить до последнего». «Но выбора нет», — утомленным голосом пробормотал некромант. «Молодые листья махтуршта?» — спросила у мага Шива. «С другими добавками», — подтвердил он предположение змееголовой девушки. «Ну и чем вам не чефир?» выдавил с усталой улыбкой деос, «Он чем-то опасен?» «Перенасыщением», – укоризненно произнесла Фурия, видимо, не одобряя такие методы. «В общем, высокая концентрация этого снадобья восполняет запас маны, но окисляет организм, как яд», – объяснил соратникам Америус. «Ты хоть раз его пил?» – бросила на него настороженный взгляд Ферга. «Лишь однажды все обошлось легкой формой интоксикации». «Не переживайте», — ответил некромант, сковыривая ногтем крепко сидящую пробку. «К сожалению, я не могу с вами поделиться. Тут только на одного». Эльф посмотрел на Фурию и Хелин, владеющих, как и он, ментальным оружием. «Ты сильно ослаб, Америус. Мы успеваем восстанавливаться в течение боя. А вот ты беспрестанно расходуешь энергию. Я не претендую», — сказала ему Хелин. «Дайкхен шаул дашси тадаиш». Горгонская речь прозвучала доброжелательно и любезно. Америус слегка улыбнулся Шиве и выпил с надобья. «Кажется, мы засиделись, ребята», — оповестил всех Деус. «Наш бессмертный враг просыпается». Бойцы вскочили с места, неспешно распределяясь по прежним позициям. «Ставки, господа», — обратился Деус к мужской части отряда. «Ставлю на уныние», — произнес некромант, убирая пустой флакон в карман. Руки мага значительно окрепли, как и его голос. «Пора бы и гневу уже показаться», — предположил Кемар. «А я, думаю, зависть заждалась своей очереди», — игриво произнес зачинщик ставок. Насыщенные фиолетово-синие чешуйки алчного дракона стали стремительно тускнеть. Существо приобрело неприметный покров, который почти слился с костяным окружением. Сероватая оболочка не поддалась значительным изменениям. Чешуя не упрочнилась, равно как и другие части не обрели защиты. Лишь некроманский дым уступил место холодному пару, через ноздри совершенного греха проступал морозный воздух, а открытая пасть, непривычно глухо возвещающая о возрождении, исторгла беснующиеся порывы ледяного ветра. Команда грехов перешла к новой ступени сражения. Не нарушая правила, Хелин отвлекала дракона, а другие бойцы заботились о том, чтобы четвертая фаза поскорее закончилась. Спланированный набег воина в ближней дистанции задержал внезапный шквальный ветер. Бойцы чудом убереглись от пурги, успев укрыться под туловищем дракона, где он не мог их достать. Деус проверил уязвимость противника к урону от стрел. Острые наконечники без труда проникали в драконью плоть, а значит и зажигательный снаряд мог доставить немало проблем совершенному греху. Он уведомил соратников о своих планах. Воины выбежали из укрытия и принялись изматывать противника лобовыми атаками, чтобы Деос мог прицельно метать бомбы с тыла. Первый снаряд взорвался около левой лапы. Дракон взревел, когда взрыв обнажил его кость. Деос замахнулся следующей зажженной гранатой в пострадавшую ногу, но совершенный грех исчез, и сразу появился за спиной бывшего вестника. Сложно было сказать, стылое дыхание или магическое воздействие на рассудок заставило Деуса замереть на месте. Но исход был одинаков, он не мог пошевелиться. Члены отряда только успели обернуться в тот момент, когда зверь порвал застывшего метателя клыками. Изуродовав пойманную добычу, дракон выплюнул ее на окостенелую почву. Но терзавший Деуса враг не заметил подожженной бомбы в его руке. Искромсанный мертвец лежал на земле уже без нее. Прогремел громкий взрыв. Лоскуты перламутровой кожи, куски мяса и зубы разбросало по земле. Пасть зверя стала похожа на решето. От левой стороны, где должно быть застрял снаряд, не осталось ничего. Незапланированная приманка в виде лучника с гранатой сработала быстро и эффективно. Но дракон с продырявленной мордой не собирался сдаваться. На этот раз совершенный грех появился за спиной Неамары, но повисшая плетью лапа не позволила ему ничего сделать. Невольно низко припав на плечо, он не смог помешать огненной воительнице рассечь перекрестным движением его шею. Так четвертая стадия творения Сагелиуса была одолена. Хелин появилась напротив Неамары. Прозрачный шар в руках заклинательницы наполнялся сгущающимися темными тучами. Черные, как чернила, клубы дыма расползлись по внутренним стенкам. Вздымающаяся грудь дракона застыла. Грехи собрались вместе и уселись на землю. В их рядах был и оживленный Деус. «Похоже, я пролежал всю оставшуюся часть боя в отключке», — спросил черт, придерживая оторванный от куртки кожаный лоскут. «Вне тела, если точнее», — поправил его Америус. «Тогда выражаю вам свою безмерную благодарность, великий и могучий волшебник», — информатор сидя изобразил поклон. «Кстати, ты тогда поставил на уныние? Ты просто угадал или ты был в этом уверен? Нашел в этом какую-то закономерность?» «Да, у меня было предположение, и оно подтвердилось. Полагаю, что последовательность возрождения грехов зависит прямым образом от степени их тяжести», — заявил некромант. Значит, мы можем заранее понять, какой грех будет ожидать нас дальше? – удивилась Ферго. – Да, подтвердил эльф. Но чем это нам поможет? – Печально, что я опять не смогу применить ни одного заклинания, – сказала Хелин. Ты не одна. Это существо блокирует магию, как и тему Танты, что встретились нам в убежище в запутанном лесу, напомнил Америус. Наши способности начинают действовать только когда дракон относится к нашему греху, и если он полностью сломлен. Если теория Америуса верна, то пятый грех будет одной масти с нашим алым быком. Чувствую, обуздать его будет сложно, — сказал Деос, продолжая бороться с болтающимся лоскутом. «Да что ты пристал к этому рукаву?» — повысила голос черная вдова. «У тебя вся броня изъедена этой тварью, как будто ее пожрала моль, а ты вцепился именно в него!» «Просто представляю, как он будет мешать сконцентрироваться при выстрелах, вечно подпрыгивая», — произнес информатор, оставив, наконец, рукав в покое. Паучиха приблизилась к черту, нагнув голову на бок. «Ну-ка, что там за надпись красуется на твоей руке? Не могу прочитать». Деус бегло взглянул на оголенную кожу немного выше локтя. «А, это! Бейся, как в последний раз! Взять реванш тогда есть шанс!» – зачитал наизусть черт. «Как-то клишированно, не находишь?» – высказалась Ферга. «А чего ты ожидала от моего раннего творчества?» – криво улыбнулся Деус. На этом семерка была вынуждена вернуться в боевые позиции. Порождение гнева оживало. Перед отрядом происходило превращение тонкой материи цвета пепла в нечто настолько грозное и яркое, что даже глаза не выдерживали этого. Дракон перерождался из магмы, она обтекала его тело, а поверх нее наслаивалась твердая черно-серая кора. Совершенный грех обзавелся рогами колоссальной толщины, коих не было ни у одного из его предыдущих воплощений. Впервые они были боевыми, будто бы специально созданными для нанесения фронтальных ударов. Конец хвоста создания повис гирий, напоминающий молот. Он зловеще шкрябал по костям во время движения. Облик дракона достиг завершения. Пятнистое тело, ставшее таким за счет двух слоев, плавившееся внутри субстанции и потресканной каменной коры, уже высилось над грехами. Очередной призыв принять бой прозвучал из его горящего жерла, имитируя гул перед извержением вулкана. Тело, как разожженные угли, накалилось ярко-красно-оранжевым цветом, исходящим сквозь кору из самых недр. Следствием этого накала стало вырвавшееся из его пасти неудержимое пламя. Огненная волна, идущая по диагонали, должна была уничтожить всех бойцов по очереди, но воины ближнего боя не собирались погибать так опрометчиво, не в этот раз. Гневный дракон, как и его второе воплощение чревоугодия, был невосприимчив ко многим атакам, не исключая колдовства Шивы и мастерства лучника. Добраться до магматической жидкости, так сильно напоминающей текущую по жилам кровь, было невозможно. Стрелы Деуса легко просочились в его глазницы, но тут же были поглощены лавой, которая заменяла дракону глаза. Тогда информатор попытался закинуть бомбу в горящее жерло, но мгновенно вспыхнул в адском пламени. Его отчаянный крик пробрал до мурашек. Боевой дух отряда вмиг сгинул, будто его и вовсе не было. Хвостовой молот дракона забил по земле, оставляя после себя вмятины и перемолотые кости. Мощное оружие настигло горгону, которая пыталась убежать от преследующего ее молота. Число бойцов, способных продолжать бой, стремительно сокращалось. Неомара спряталась под телом зверя. Заинтересовавшийся черный вдовой дракон будил в себе новый огненный залп. Его плоть раскалилась до предела, открыв Неамаре обзор на беззащитное место, где магма не прикрывалась броней. Горящее светло-желтым цветом пятно указывало прореху в самом сердце совершенного греха. Огненное дыхание дракона вырвалось наружу. Ферга прикрылась щитом до его атаки. Он нагрелся так, что его можно было заново перековать. Тело зверя остыло после полного исторжения жгучих запасов, и Демонесса упустила попытку вонзить в его сердце клинок. Небольшая прореха слилась с бурлящими оранжевыми реками, перестав выделяться на теле. Теперь, по крайней мере, Неомара знала, что делать. «Хелин!» — позвала она девушку, мелькавшую неподалеку. Заклинательница остановилась рядом с позвавшей ее демонессой. «Сделай так, чтобы дракон выпустил в тебя огонь!» Хелин послушно исчезла, выдвинувшись с поручением на первую линию. Перед взором невнимательного зверя появилась девушка-призрак. Она не двигалась, давая дракону возможность безошибочно направить пламенную волну и накопить изнутри необходимый заряд. Угли вновь загорелись, будто бы их раздували кузнечные мехи. Порождение гнева выпустило огненную бурю на заклинательницу. Щель между отсутствующими пластинами коры опять проявилась. Неомара присела и оттолкнулась от земли. Подхваченная крыльями, она подлетела к открывшемуся месту и всадила кинжал глубоко в сердце врага. Потоки магмы полились из поврежденного источника жизни. — Предводительница вовремя вынырнула в момент его неминуемой кончины. Гневное порождение содрогнуло землю своим падением и подставилось под удар Кемара. Он свершил правосудие одним взмахом секиры. Подошел долгожданный момент для короткого привала. Кимар притащил стоявшую в укромном месте наплечную сумку и зарылся в нее с фонарем. «Я вдруг вспомнил, что положил сюда перед уходом запасную бутыль с водой», — не отрываясь, сказал алый бык. Минотавр извлек круглую глиняную флягу среднего размера. Воды хватило с избытком на каждого члена отряда. «Спасибо, дружище! Это настоящее спасение!» Чумазое лицо Деуса было настолько черным, что его медные глаза приобрели особую выразительность. «Сейчас я понимаю, что очень рано выпил то зелье», — вдруг заговорил Америус. Он почесывал ладонь, на которой можно было различить оставшийся от посоха след. «Давайте договоримся, что в следующем сражении вы не будете так часто попадать под удар, а то, чувствую, я не дотяну до финальной битвы», — обратился эльф к соратникам. «Постараемся. Тем более шестой дракон будет тонкокожим. Остается его просто дружно затыкать», — уверенно сказал черт. «Так и сделаем. Главное, не забывайте, что его дыхание, скорее всего, будет ядовитым» предостерегла воинов Неомара. Трепыхание драконов сполошили бойцов. Шестая фаза, имеющая прямое отношение к горгонскому виду, затушила до конца остывающие угли предшествующего греха и отряхнулась от сходившей его поверхности коры. Оголенное сухое тело не набрало мышечную массу, а тут же покрылось зеленой чешуей, подтверждая догадки отряда. Когти значительно удлинились, завершившись тонкими иглами с проступающим ядом, который шипел и разъедал костяную почву. Желтые хищные глаза вспыхнули странным неугасающим светом. В приоткрытой пасти зверя клубился едкий дым. «Не смотрите ему в глаза!» — настороженно потупив взор, остерегла товарищей Шива. «Ни в коем случае!» Многократно отрепетированный номер вновь разыгрывался на поле брани. Отравляющее облако по сценарию навелось на Хелин, которое неустанно изводила зверя фокусами с исчезновением. Параллельно этому Такшем Гаргоне разрезал сухожилия задних лап дракона. Булава Черной Вдовы и двуручная Секира Минотавра упорно подбирались к его костям. Парные клинки Демонессы выполняли задачу бить из-под тишка. Но главное, все подчинялись новому условию шестой стадии – помнить о смертоносности змеиных глаз врага. Дракон вышел из себя, когда издевки заклинательницы затянулись, а коллективные удары бойцов начали причинять ему слишком много боли. Ядовитые когти впились в плоть тяжело снаряженных воинов, насквозь разъев металл. Им на выручку сразу пришел некромант, рассчитывающий вывести заклинанием «Яд из крови соратников». Но запрыгнув на загривок дракона, Неомара завершила битву раньше задуманного. Два клинка пронзили глаза существа. Они потухли, как огни, еще недавно озарявшие сцену, но угаснувшие в момент закрытия занавеса. Глубокий удар огненным лезвием в голову привел предпоследнюю фазу к концу а следом Ишива обрубила попытку совершенного греха регенерироваться одним проникновением Тахшима под чешуйчатую кожу. «Кажется, теперь мы можем смело претендовать на место возле благодетелей без прохождения смертного испытания», сказал Деус, с трудом нагибаясь, чтобы присесть. Остальные молча усаживались, испытывая такие же трудности. «Что ж, в этот раз мы справились лучше», – черт слегка толкнул локтем Америуса – «Ожидал худшего», — выдавил из себя тот посиневшими губами. «Ты это? Не помри раньше времени?» — косо взглянул на него Деос, не скрывая тревоги относительно его самочувствия. «А после того, как мои услуги больше не понадобятся, можно будет?» — некромант задал вопрос с интонацией, больше свойственной Хелин. «Осталось немного. Целых шесть этапов пройдено. Мы топчемся около победы. Остается только ее взять, и вы в силах это сделать, каждый из вас!» Воины кивнули не о Маре, соглашаясь с ней. «Ну что?» — черт хлопнул по коленям, сразу пожалев об этом жесте. «Финальный заход? Так точно!» — поднялся Кимар. Воины выстроились по стратегическим точкам. Главенствующая над всеми фазами греховная сущность вносила изменения в свое старое обличье чешуя дракона средь подземной тусклости заблестела золотом, чаруя переливами благородного гордынского металла. Подобно одинокому самородку, чудом образовавшемуся в ничего не стоящем известняке, совершенный грех возрос в окружении мертвых стен. Горделивого потомка самого тяжкого греха перерождение наделило отличительными чертами высшего сословия. Изящно закрученные рога покрылись слоем гладко отполированного золота, обновленные крылья распахнулись, знакомя наблюдателей с их небывалым величием и несравненным размахом. Никто из предшественников не мог оспорить великолепие этого поистине королевского создания. Он поднялся на задние ноги, громко извещая о явлении главного карателя недостойных. Возвращение на передние лапы сопроводил звон отточенного лезвия. Когти вытянулись и разгорелись пламенем, но пламенем иной природы. Огонь переходил от светло-желтого, почти граничащего с белым, к черному. Хвост оканчивался иглой, остроту которой можно было сравнить лишь с клинками Неомары, и как шипы были заострены сами когти совершенного греха. Дракон замахал крыльями, они почти касались костяной кладки подземного зала, настолько их размеры были необъятными, Неамара взволнованно наблюдала за действиями врага, пока не пришла к мысли, что взмахи могут обернуться поджогом всех членов отряда. «Америус, срочно нужен барьер!» – подбегая к магу, выкрикнула она. Некромант торопливо приподнял посох над головой и приступил к заклинанию. Кисти драконьих крыльев воспламенились зловещим заревом. «Все сюда!» созывала бойцов Неомара. Все бросились к Америусу. Совершенный грех ускорил движение, все больше разгоняющее огонь по крыльям. Дракон выгнул их назад и обрушил на отряд всепожирающее пламя. Защитное поле Америуса возвелось в самый последний момент. На барьер нахлынуло стихийное оружие гордыни. Черно-желтая буря охватила магическую полусферу, поджигая его стены. Как сгорающий лист бумаги под свечой, барьер обугливался прямо на глазах команды. Участок, который эльф обвел для защиты, разрушительный ветер не тронул. Вокруг, не прекращая, продолжала полыхать земля. Вечным огнем, чью силу за всю историю унаследовали лишь несколько представителей гордыни, последнее воплощение зверя владело мастерски. Высшее пламя не гасло, воцарился истинный хаос в его подлинном виде. «Мы в ловушке!» Мечость по границе сгоревшего купола обреченно вскрикнула черная вдова. «Не все!» — возразила Хелин. «Я буду его отвлекать!» Она исчезла и материализовалась за огненной стеной. «Я тоже!» Неамара перелетела через преграду вслед за заклинательницей. Черные языки пламени почти дотянулись до ног Демонессы. «Что будем делать?» — вопрошающе посмотрел на товарищей Деус. «Отсиживаться тут не дело!» — Твои бомбы! — зашипела Фурия. — Подорви верхние слои земли. — Неплохо, змейка может сработать! — хитро улыбнулся черт. — Америус, будь добр, позаботься пока о защите. Взрывчатка была готова к запуску. Удостоверившись в готовности некроманта, Деус выбросил ее недалеко от места преломления между безопасным участком и горящим. Все еще продолжающие гореть кости разбросало мощным взрывом, а образовавшаяся яма не попала под распространяющееся пламя. Барьер пробила, и задетая осколками сторона обрушилась, позволив воинам выскочить прямиком на врага. Совершенный грех за это время поджег немало других зон. Благо Хелин осознавала, что подход к дракону должен оставаться нетронутым его бессмертным пламенем, и вынуждала его воспламенять отдаленные части поля брани. Прибывшая на подмогу Неамаре команда обступила громаду с разных углов. Как полагается защитнице, Ферга атаковала врага в лоб, невольно привлекая его своим вызывающим видом. Она с трудом уворачивалась в металлических доспехах от горящих когтей и неизменно прибегала к помощи своего щита. И он, всячески увиливавший от опасных ударов дракона, не раз принял на себя изрядный урон и загорелся. Вечный Огонь охватил его, и Черной Вдове пришлось бросить щит, без которого устойчивая оборона была невозможна. Это решение далось Ферге нелегко, но понимание того, что Огонь мог переметнуться на руку, державшую щит, подкрепило ее уверенность. Две измученные стороны никак не могли вырвать друг у друга победу. Но несгибаемая вера Семерки и сплоченность постепенно приближали их к победе. Дух, как и физическую мощь дракона, конец сломал точный удар Ниамары в его тазобедренную часть, приведший к разрыву мышц. В результате тело зверя просело назад. Когда враг почуял неминуемое поражение, то решил поскорее удрать пока хотя бы целы крылья. Даже такое создание, названное новым богом, не постыдилось позорного отступления, поскольку и оно ведало о страхе перед смертью. А ведь эти качества свойственны несовершенным, но никак не божеству, чьей задачей было покорение всего живого. Взмахнув величественными крыльями, он оторвался от земли, устремляясь вверх, где уже не будет скован стенами тесных пещер, Настроенная на окончательную расправу, Димонесса успела зацепиться за лапу дракона, не намереваясь дарить ему шанс на побег. Несмотря на дикую усталость и одеревенелость рук, она упорно карабкалась по выпирающим золотистым пластинам. Дракон все набирал высоту, единственным на данный момент доступным ему оружием, способным сбросить последнюю помеху на пути к желанной свободе, был остроконечный хвост, которым он, ориентируясь на свои ощущения, не раз пытался проткнуть Неамару. Она почти добралась до шеи совершенного греха, где его клиновидный стержень не мог бы ее достать, но разозленный враг все же попал Демонессе в плечо. Вскрикнув от боли, воительница не растерялась и цепко ухватилась за отростки на его загривке. Превозмогая боль, она добралась до безопасного места и лишь с третьей попытки пробилась через чешую и воткнула острие между черепом и позвоночником. Но даже после этого дракон не собирался возвращаться вниз и упорно двигался к заветной цели, но что-то резко замедлило его полет. Собственные крылья перестали его слушаться, и он, как не пытался противостоять падению, упал на дно, где его ждал бесславный конец. Неомара зря опасалась за бегство врага. Как и любая гордыня, даже наделенная семью душами и крыльями, которым под силу разогнать все тучи призрачных земель, творение Сагелиуса было обычным пороком, лишенным возможности парить в небесах. И псевдобог разбился, положившись на то, что изначально не дано греховным отпрыскам. Бойцы бросились к упавшему дракону. Он распластался по костяной почве, уже не сопротивляясь гибельной участи, готовясь присоединиться к числу забытых гигантов, что упокоились тут, в глубинах. Америус, все еще находясь на расстоянии, остановился с намерением подлечить сквозное ранение демонессы в тот момент, когда она подходила к голове все еще дышащего зверя. Последний удар отделял семерку от завершения этого, казалось, нескончаемого безумия. Огненный клинок вошел в голову дракона, и тот навечно утих. Воины от полного бессилия свалились на землю прямо рядом с побежденным врагом. После бесконечного грохота боя наступила непривычная тишина. Америус побрел к соратникам, волоча за собой посох, который он сжимал онемевшими пальцами. Его измученный взгляд удовлетворенно наблюдал за живыми товарищами, а сам он испытывал безмерное счастье за то, что никого не потерял в этом бою. Приятные мысли эльфа прервал резкий свет, появившийся из тела дракона. «Уходите оттуда!» закричал Америус, рано потерявшим бдительность воинам. Он вновь уверенно обхватил посох посиневшими ладонями и настроился на возведение барьера. Труп существа засиял еще ярче, грехи только сообразили, о чем кричал им эльф, и устремились к подготавливаемому некромантам укрытию, Переброс Хелин к Америусу был слишком коротким. Похоже, и для нее семь боев подряд не прошли бесследно. Свечение уже стало нещадно слепить, и Америус не мог больше ждать. Соратники не успевали до него добраться. Если он попадет под удар и погибнет, то жертв будет только больше. Он поставил приподнятый посох на землю и, ощутив сильнейший толчок, провалился в темноту.